Вадим Попов Шаман Галактический протекторат Дельфи, Анжели, Андрюсу, Джонатону. Тем, кто учил меня, даже когда мы молча пили чай. Часть 1. Гость с земли. Глава 1. Дань к дрался. Он убивал. И иначе было нельзя. Манера двигаться и скорость его противников сказали ему достаточно, чтобы Данька понял, что нейтрализовать их в мягкой манере не удастся. Тем более в таком оживленном месте нельзя было им позволить начать стрельбу. Перед тем, как он ударил локтем в лицо первого и тот выронил оружие, Данька успел остраненно подумать, что, может, и зря обвязался. Но сожалений в этой промелькнувшей мысли не было. А потом мысли не осталось вообще, остались только инстинкты и навыки. Ещё минуту назад Данька, с висевшим на правом плече рюкзаком, медленно шёл по просторному залу столичного космопорта Ярры, рассматривая встречающих и туристов, медленно втягивая и пробуя на вкус воздух чужой планеты. Ему и раньше говорили, что родной мир ярранцев, предками которых были большие кошки, так же, как когда-то приматы на Земле, эволюционировавшие до разумных существ, обладает необычайной атмосферой уюта, обволакивающей каждого гостя с первых шагов по космопорту. Рассказы оказались правдивы. Садя с космического челнока, пройдя таможню и отказавшись от услуг автоносильщика, он медленно вышел в зал космопорта, встретивший его многоцветием голографической рекламы, негромкой музыкой, мурлышащими переливами иранской речи, щелканием джетарских диалектов едва слышным шелестом роботов и прочими звуками привычными для космопорта а еще непременным дразнящим ароматом специй из дверей расположенного невдалеке кафе он еще успел подумать что для таких места понятная реклама просто незаменима усталый пассажир миновав формальности тут же атакуется насыщенный кулинарными ароматами струей воздуха машинально поднимает голову чтобы найти источник запаха и на тебе В воздухе плавает поочередно дублирующаяся на разных языках надпись. «Всепланетная кухня на любой вкус». Начавшая убаюкивать Даньку, атмосфера Яры вмиг рассеялась. В тот момент, когда он засек периферийным зрением нечто странное, отвлекшее его внимание от рекламных изысков инопланетного общепита. Группа из пяти представителей человеческой расы шла ему навстречу от прозрачных входных дверей, но от вида соотечественников никакого удовольствия Данька не испытал. Впереди быстрым шагом шла странная троица, двое мужчин и девушка. Квадратные, шкафоподобные субъекты с желтоватыми мясистыми лицами в темных костюмах без галстуков. Невысокая девушка, с ног до головы закутанная в черное, была буквально зажата между ними. Следом за троицей шел еще один, мясом мордой слонопотам, И рядом с ним седобородый старик в элегантном костюме и рубашке в тон. Он единственный из всех носил галстук, широкую красно-золотую полоску шелка. Данька было ухмыльнулся. Фундаменталистов в Галактической Империи хватало, и встретить их на Яре в разгар туристического сезона было занятно, но ему-то какое дело. Но ухмылка умерла, не родившись. Наметанный глаз моментально выхватил ту деталь в группе, вошедший в зал космопорта, который сделала ее странной. Девушка не шла. Ее несли. Из-под длинного подола темного платья диссонансом выглядывали ступни в веселеньких бело-розовых носочках. На правой ноге была элегантная белая сандалия, левой была не обута. Обе ноги не касались пола, они болтались в сантиметрах в пяти над ним. Закутанная непрозрачной темной тканью, голова девушки безвольно покачивалась так такт шагов конвоиров. Данька, не снижая шага, быстро отвел взгляд в сторону и сквозь стеклянные двери входа увидел спину яранца-охранника. Тот в странной изломанной позе застыл и, насколько Данька мог оглядеть подергивался, словно сломанная марионетка. Сердце тяжело бухнуло, и мысли понеслись в скач. «Так, охранник снаружи вне игры. Явное похищение. Но тут же полно охраны и видеонаблюдения». «Через пару минут тут будет вся охрана космопорта. На что же они рассе...» И тут перед глазами Даньки встала схема космопорта, которую он проглядел еще во время гиперпрыжка и которую тренированная память привычно впечатала в мозг. Он словно незначай обернулся и бросил мгновенный взгляд через плечо. Так и есть. У противоположной стены зала над небольшими двустворчатыми дверями надпись на лингве и на иранском указывала на проход к частному сектору летного поля. За стойкой с символическим шлагбаумом молоденькая яранка в форме таможенной службы щуре золотистые кошачьи глаза смеялась над чем-то с яранцем-охранником. Четверо мужчин целеустремленно тащили девушку к проходу, ведущему на лётное поле. Там они наверняка сядут на корабль, и у них будет шанс быстро стартовать с планеты. Конечно же, на орбите дежурят перехватчики на придолженной подготовке, или если их там ждёт другой корабль. Впрочем, всё это было неважно пятеро в темном достигли середины зала космопорта и почти поравнялись с подходившим к ним спереди чуть сбоку Данькой. И тут он увидел, как старик движением подбородка указал своему широкоплечему спутнику на таможницу и охранника возле дверей. Тот кивнул. Старик обогнул двоих амбалов с девушкой слева и скорым молодым шагом начал движение к охраняемым двустворчатым дверям. Он шел по дуге, чтобы подойти к стойке сбоку. Мужчина в костюме шагнул вправо, расстегивая верхнюю пуговицу пиджака. Данька совсем близко увидел его прищуренные холодные глаза. Похоже, проблему с проходом в частный сектор летного поля к своему кораблю эти люди собирались решать радикально. Подмеченные Данькой детали сами выстроились в неприятный пазл. В охранник на ремне справа бластер застегнутый закрытый кобуре. Быстро он его не вытащит. У таможенницы, скорее всего, такой же, и, возможно, что-то более мощное под стойкой. Но времени, чтобы извлечь оружие, неё, не будет. Эх, зря я лезу. Но вокруг были люди. Туристы с Земли, Терры, с Метрополиса, с бесчисленных планет Галактической Империи, а еще иранцы, джиттарцы, турскеры. Семьями, парами и поодиночке, гуманоиды разных рас Вселенной шли вдоль из украшенного разноцветной мозаикой стен зала космопорта, предвкушая полет по дороге Хутт и ленивое лежание на пляжах Дхамы, или собираясь возвращаться домой, шли, совершенно не думая о смерти, которая уже стояла у них за спиной. Перед глазами Даньки, словно в фильме ужасов, проплыли превратившиеся из живых и радостно смеющихся в мертвые и окровавленные лица таможенницы и охранника. И в этот момент он забыл, зачем прилетел на эту планету. Сомнения ушли, уступив место наработанным рефлексам. Данька расслабил правое плечо и, правдоподобно, поскользнулся на искусственном мраморе. Упавший с плеча рюкзак бухнулся почти под ноги человеку в темном костюме, когда его правая рука уже тащила что-то из внутреннего кармана. Человек вздрогнул и запнулся, чтобы не налететь на рюкзак и почти упавшего на него Даньку. — Ой, извините! — растерянно всплеснул руками Данька и, распрямляясь, подшагнул вплотную к человеку в костюме. Тот оскалился, но сделать ничего не успел. Данька вложил скручивающее движение всего корпуса в удар локтем снизу вверх, в подбородок рослого противника. Зубы смуглого человека в костюме клацнули, и он начал заваливаться на спину. Из пальцев правой руки вылетел и заскользил по полу плоский скорострельный инъектор. Затылок человека в костюме со стуком соприкоснулся с камнем пола. Данька прыгнул вперед и жестко добил противника, вмяв кадык ударом каблука. Вокруг закричали на разных языках. Грохнул об пол повалившийся чемодан. Данька обернулся и вовремя. Амбалы, тащившие девушку, разделились. Один, перекинув похищенную через плечо, почти бегом продолжал путь к заветным дверям. Второй уже вскидывал бластер, наводя его на Даньку. Данька нырком ушел с линии огня влево и вперед, и, перехватывая вооруженную руку, изо всех сил пнул противника в колено. Тот пошатнулся. Данька дернул на себя вооруженную руку человека в костюме, скользнул вперед и наутмушь ребром левой ладони ссаданул врага по шее. Тот захрипел и принялся заваливаться на спину. Данька вывернул оружие из мясистых пальцев противника, когда рядом взвизгнул бластер и разноголосицу паники перекрыл хриплый вопль. Старик, задрав бороду, с лязгом выронил оружие на пол и медленно сползал по стене. Таможенница держала бластер в двух руках, образцово, как на стрельбище. Дымящийся ствол уже был направлен на Даньку. Охранник Ярранеца с Таннером в руке стоял над бьющимся в судорогах телом последнего, третьего человека в костюме, который так и не донес свой ценный груз до дверей, ведущих к частному сектору летного поля. Из-под задравшегося подола темного платья неподвижно лежавшей девушки по-прежнему выглядывали жизнерадостные бело-розовые носочки. Одинокое белое сандалета валялось рядом. Данька, глядя в глаза таможницы, медленно развел руки в стороны, еще медленнее опустился на колени и, наконец, совсем-совсем медленно и очень осторожно положил бластер на показавшийся ему ледяным искусственный мрамор. Затем поднял руки и улыбнулся уголками губ симпатичной яранки, целившейся ему точно в лоб. Где-то надсадно выла запоздалая сирена.